Глава тринадцатая. По трупам, как по шпалам. Звонок был долгий. Игнатов поморщился, допил коньяк, закусил шоколадной конфеткой. Дождался, пока тепло разольётся по телу и боль утихнет. 10 лет врачи предполагали у него гастрит, а причина боли в боку оказалась другой. камни в желчном пузыре. Как будто раньше не могли догадаться специалисты коновалы. Наконец одна молоденькая врачиха высказала подозрение насчёт камней, и оно подтвердилось. Правда, самому Игнатову от этого не легче. Надо делать операцию, причём полостную, а это не зуб выдернуть. Неизвестно, чем обернётся. Пока врачи не зарезали, он придумал собственный метод спасения: неполный стакан коньяка и маленькая шоколадка. Боль как рукой снимает, лучше всяких лекарств. Пробовал закусывать лимоном, получается хуже. Наверное, какое-то раздражение происходит. А шоколадка в самый раз. Игнатов убрал с полированного стола бутылку и стакан, смахнул каплю ладонью. В огромном кабинете было прохладно и сумеречно. Во всём управлении это был самый лучший кабинет. Солнце заглядывало только ненадолго с утра. В остальное время можно было работать. Разноцветные телефоны сгрудились на маленьком столике, о который Игнатов вечно зацеплялся, когда доставал бутылку. Цепляясь он думал: надо заменить. Но всё оставалось по-прежнему. Боль прошла. Долгий звонок повторился снова. Как дела, Семен Николаевич? Услышал он низкий голос астматика, тяжело дышавшего в трубку. Ты откуда звонишь? Недовольно осведомился он. Этого звонка он давно ждал. Из автомата. Тут от тебя совсем не слышно. Перестань дышать в трубку. Перебирая карандаши, лежавшие на полированном столе, с внезапным раздражением Игнатов подумал: "Все эти спортсмены одинаковые. В 40 лет проблемы с сердцем, в 50 уже одышка и пить нельзя, а потом и бабу не поизметь. Вот он, спорт. Уже тяжёлое дыхание. Кому это нужно?" "Не собираетесь на рыбалочку в выходные дни?" прихрипел далёкий голос. "А что, есть на кого посмотреть?" Сосед у меня вернулся с той самой речки. Клёв, говорит, отменный, наловил по полной программе. По полной программе, говоришь? Так точно. Ладно, подумаю, если не разболеюсь. Не прощаясь, положил трубку. Долго сидел неподвижно. С рыбкой, значит, получилось. Один из главных его врагов отправился в мир иной. По этому случаю можно принять ещё там оставалась на донышке. Игнатов потянулся за бутылкой. Борец, сжав зубы, тоже положил трубку. Он испытал точно такое же раздражение, как Игнатов, но подумал, что до поры до времени этого чванливого генерала придётся терпеть. И ведь не скажешь генералишку, как капитанёшку. Нет, магическое звание. Народ всегда робел перед ним этим званием. Борец подумал о том, что и ему когда-то светило, и прозвище у него было другое, не борец, а летун, а ещё раньше зуб, потому что долго после драки ходил с выбитым зубом. Но это мальчишеские годы, а потом осуществившаяся мечта, и он курсант лётного училища. Вон откуда начиналась генеральская дорожка. Он привык быть первым. В любой драке старался, чтобы непременно его был верх. И в училище других превзошёл. В учебных боях никто не мог его переиграть. Уже рапортички о нём подавались командованию, куда следует. Медальки вешали раньше, чем другим, и по званием товарищ обходил до того случая, Спустя 30 лет воспоминание о том случае вызывало злобу. Он хорошо помнил холодный промозглый день, когда здоровущие, румяные, они с приятелем Славкой из той же искодрили завалились после охоты в придорожную пивнушку, которая называлась громким иностранным именем Бар. Охота оказалась неудачная. Раненый секач ушёл от обеих двустволок. И чуть было не пропорол приятелю бок своим кривым аршинным клыком. Оба охотника всё ещё переживали случившееся, и потому настроение было злое и весёлое. Надрались по этому случаю выше крыши. И тут компания подвернулась, с которой затеили потасовку. Оказались высокие полицейские чины. Тоже между прочим, не за водичкой пришли в пивную, Помнились наглые красные рожи, не желавшие ни в чем уступать. И драчка-то вышла на равных, хотя ментов было больше. Кто-то из них и вызвал патруль. Летунов повязали. Потом в милицию избили так, что оба летчика попали в больницу с сотрясением мозга. А дальше пришили дело о нападении с оружием на трезвых высоких чинов. Оказывается, это пьяненький инспектировал участок. Срока, правда, не дали и до суда не довели. Видно, кому-то из ментов не хотелось засвечиваться. Но обоих горе охотников попёрли и за армией, и за авиацией. А что они ещё могли делать? У Славки была семья, любимая жена, которая потом его бросила. Агенко оставался один. Ему было легче. Хотя лютая злоба с той поры доверху наполнила его сердце. Несколько лет бывшие лётчики мыкались на грошовых заработках, просились на лётную работу. Один раз дело чуть не выгорело. Не славки, а ему пообещали взять в один ящик спытателем, но послали запрос в старую часть. И друзья из полка, с которыми много хлеба соли было съедено, дали такую характеристику, что завод тотчас прервал всякие контакты. Геннадий выдержал этот удар. А Славка скинул, устроился путевым обходчиком на железную дорогу уже после того, как ушла жена, и положил голову на рельсы. Да, цену мужской дружбы борец узнал сполна, и никаких иллюзий на этот счет не питал, а потому и жалость ему стала неведома, и к своим, и к чужим, когда работал дворником и собирал бутылки. Когда учил каратистов в спортивной школе, тоже внушал больше злости, злости, злости и послушания. Рафик Умаров эту науку хорошо превзошел, надежный был кадр, и он должен был мочить генерала с рыжим портфелем. Этот упертый гусь вздумал угрожать. А чем он лучше меня? подумал борец. Или Васька Косово по прозвищу Крепыш? На этом гусе не будет столько же смертей, сколько на Ваське, даже ещё больше. Поэтому Борцов не колеблясь послал Крепуша на дело вместо погибшего Рафика Умарова, как было сказано Игнатовым. При воспоминании об Игнатове в нём всё закипело. А чем он лучше этот самый Игнатов, самодур, чванливый тип, делает то же, что Солнцевская братва. Нор от того, что на нём мундир, выходит, что у него всё законно. Эта туша разговаривает так, будто истина в последней инстанции находится у него в сейфе. Не дыши. Я тебе покажу. Не дыши. Смстительной злобой подумал Борцов. Наденьте вы любые мундиры, носите любые ордена. Я всем вам знаю цену. Вы все мне писали характеристику, вы все залезающие в государственный карман как в свой. А потому никакой вам пощады, там уже и Игнатову. Это из-за теи с 5 миллионами евро он опять повязал. Его колоколенко полезная вещь, далеко видать. Получится хорошо, а нет, ещё поглядим. Надо будет пройду по трупам, как по шпалам. Борцов вздохнул, как человек, потрудившийся на славу. Осмотрелся по сторонам. Люди шли, занятые своими проблемами. Кто-то пил пиво прямо на тротуаре. Пошла такая мода. Дети радовались солнышку. Борцов подумал, что пора отдохнуть, и поехал на серенькой Toyota к себе в мытище, где купил 2 года назад полдомика с садом. Соседка, без мужни официантка Дуня с двумя детьми делала намеки первое время, хотя пьяненькие вахляки таскались к ней ночь за полночь. А всякой женщине охота стабильности, но борцов, наглядевшись на ее ухажеров, откровенно говоря, побаивался иметь с ней дело. Дети к нему заходили, детей он любил, особенно младшую девчушку. Для той никаких запретов не существовало. И конфеты она в подарок получала, и смородина поспевающая ей принадлежала. Приехав домой и раздевшись, он улёгся на чистую простыню с намерением отдохнуть от всего. Но звонок мобильника заставил подняться с кровати. Милый женский голос сообщил, что его просят срочно приехать на Волхонку. Это был пароль Чего надо, думал он с обычной злостью, одеваясь. Ведь недавно разговаривали